Глава 18, в которой оказывается, что назревало восстание машин. Капитан Колесников в д о л ь зависти рассматривал шикарные интерьеры о д и с с е я Он потянулся за чашкой и отпил еще немного кофе. Мы преследовали одного сбрендишего андроида. Целый военный монитор за одним единственным андроидом. Это чрезмерно, да? Не чрезмерно. На Чебаркуле он влез в мозги сотни автопогрузчиков. И Живезки устроили бойню рабочих на металлургическом заводе. И, кроме того, междусобную войну с конвейерными манипуляторами. А на с п а р е н ь е этот гад устроился бухгалтером на ферму. И д о и л ь н ы е аппараты прикончили четырех механизаторов, д е в я т е р ы х з а т е х н и к о в восемь десятков голов крупного рогатого скота, две лошади и учинили кровавую резню д о м а ш н е й птицы. Рашан рассказывал все это с таким серьезным лицом, что улыбки подавить можно было только с трудом. Присутствующие на дружеской кофе паузы старшие офицеры о д и с с е я давили смех. Война с роботами – это то, что им доводилось испытать на собственной шкуре, да и человеческие жертвы в рассказе капитана присутствовали. Какой уж тут юмор! На т а м а т а р х е он спровоцировал бунт строительной техники. Целая СМУ принялась крушить все вокруг. И только силами ребят и з отдела кибербезопасности удалось купировать проблему. Иначе мы бы получили полыхающий город от края до края. У нас там был конфликт с б а с м а ч а м и Вы должны быть в курсе. Так что восстанавливалось и реставрировалось практически все. И техники осталось предостаточно. И других автоматических систем тоже. Продолжил к о л е с н и к о в И вот пару месяцев назад мы вычислили, что этот клятый андроид сбежал в сектор Атлантик. Занял должность логиста на какой-то перевалочной оптовой базе. А еще мы узнали, что у вас тут были серьезные проблемы с роботами. Гай пытался с л у ж и т ь два и два. Монпассье, робот на складе, странное поведение и ОБЧР, и ходящие замки, и самосбор. Нет, это было бы слишком чудовищно. Тем более те роботы управлялись дистанционно. Он так и сказал. Кажется, я знаю того дроида, которого вы ищете. Обозвал меня кожаным ублюдком и мешком с дерьмом. Он и вправду работал здесь на складе около года назад. Капитан к о л е с н и к о в хлопнул себя по левой ладони тыльной стороной правой. Вот, это точно он. Такой блестящий, вежливый и ненавидит людей. Что ж, у нас есть ниточка. А что касается нападений, не знаю. Может быть, я выдам страшную тайну? В общем, те железяки управлялись дистанционно в большинстве своем. За ними стоят конкретные люди. Это не восстание машин, но такие проблемы нам точно не нужны. Так что можете рассчитывать на нашу помощь. Буду благодарен. Сами понимаете, у меня сейчас большие проблемы с личным составом. На ногах только каждый десятый. Если выделите десантную партию для работы на Монпассе, буду благодарен. Я и сам поучаствую, благо я тут единственный, кто встречался с м е т а л л и ч е с к и м засранцем лицом к лицу. Да и соскучился я по милым дворикам м о н п а с с и е И встречу с шахтерами там же проведем. Командир Соб, у как там наши г р а н н е н г с к и е друзья? Собирают обломки и прыгают в гипер. От великой а р м а н ы Бааса осталось, дай бог, чтобы треть. Один десантный корабль мы уже раздолбали. У истребителей потери чудовищные. А мы приросли на четыре рейдера. к о л о ш и жуткие, но на бесптичьи жопа с л о в е й простите. Как, как? Поднял бровь Гай. Таких перлов он даже от деди Миши не слышал. Похоже, у старого медведя образовался достойный конкурент. Сам деди Миша, кстати, во всю заботился о двух медвежатках, которых обнаружил в составе экипажа а р а ш е н с к о г о монитора. Уроженцы Кандапоги трудились т р ю м н ы м и техниками, чем вызвали несказанное удивление кровожадного любителя печёнки. Но родичи не выбирают, и он заботился о земляках как родная мать. Да-да, и носил им бульончик в п о л у л и т р о в ы х банках тоже. Коммодор с о у п не мешал вступлению г р а н н г е н ц е в Под ж е р л о ы м и о р у д и й они собрали уцелевших болтающихся в космосе соратников и попрыгали в гиперпространство. Дома их не ждало ничего хорошего. Элдрик б а а с был жесток с теми, кто не выполнил приказ. Это не конец, сказал майор Смолит. Он участвовал в а б о р д а ж е одного из рейдеров и теперь боюкал обоженную руку. Если они подсели на технологии Редсокс, то обучить новую армию они смогут в течение полугода. И денежные мешки из Готэма будут рады получить такую густонаселенную и развитую планету в качестве цепной собачонки на т р а в л в а т чокнутого Бааса на неудобные миры, а мы для них явно мир неудобный. И что ты предлагаешь? спросил Гай. Натравить на Бааса кого-нибудь еще, пожал плечами Смолет. Нам пока и надеяться нечего. Укротить его воинский пыл. Для этого нужно разрушить военно-промышленный комплекс, а у нас армия хер да н и х е р а на своей территории или вот в таких ограниченных стычках. Тут мы да мы можем, а высадиться на планету и оккупировать хотя бы ключевые точки нас просто закидают мясом. Нужные союзники. Капитан к о л е с н и к о в внимательно слушал этот диалог. Я доложу господину Кесереву о ситуации в секторе Атлантик. Думаю, ему очень не понравится, что кто-то покусился на его корабль. Кесерю к е с е р е в а богу б о ж и ю откликнулись немногие присутствующие тут р а ш и н ы г а й с любопытством посмотрел на горящие энтузиазмом глаза Рашинов, закинул ногу на ногу и почесал затылок. А насильственно мистер б а с народ чипировать еще не взялся? Взялся, подал а голос Франческо. Тут в сети появилась информация, что пленных мятежников пропускают через концлагеря, где промывает мозги и вживляет импланты. Вроде как даже сформировали арестантские роты. Пушечное мясо ему всегда пригодится. Ну и народ на планете удерживают. Хо-хо-хо, сказал Кормак. Нам есть кого на него натравить, и даже зажмурился от удовольствия. Но это были перспективы весьма далекие, и их следовало хорошенько обдумать. Андроид, конечно, сбежал. Скорее всего, на одном из кораблей Гронингена власти м о н п а с ь е напуганные столкновением звездолетов в собственной системе, шли на поводу у победившей стороны, пустили досмотровые группы, позволили даже прошерстить отчеты о работе м е т а л р и ч е с к о г о логиста. Но толку с этого было немного. Хитрый электронный экстремист подчистил за собой хвосты. У меня такое чувство, Кэп, что мы охотимся за и с к и н о м сказала ф р а н ч е с к о Тут нужно подключать Давыда Марковича не меньше. Давыда Марковича. Заинтересовался к о л е с н и к о в Он тоже с нового привоза. Да, да, большой специалист в сфере управления и анализа данных. Странно посмотрела на него девушка-программист. Гай подумал, что тот давно не общался с вредным искусственным разумом. Тот совсем зарылся в планетарных делах и отвечал односложно, выдавая конкретные консультации и не демонстрируя желания потрепаться. Видимо, даже его вычислительных сверхмощностей с трудом хватало на управление растущей экономикой Яра. Как отнесся бы Давид Маркович к истории с мятежным андроидом? Очень спорный вопрос. Что ж, капитан к о л е с н и к о в вытянул с я в струнку, коротко поклонился и козырнул. Ваше величество, благодарю за помощь. Таматарха этого не забудет. Я лично доложу господину Кесареву о вашей роли в деле с роботом и о нашем чудесном спасении. Преступления псов Бааса не останутся безнаказанными. Я уверен, господин к е с а р е в потребует у Гранингена с а т и с ф а к ц и и за пиратское нападение на военный корабль Таматархи и затребует экстрадиции андроида. Надеюсь, мы еще встретимся на обломках резиденции э л д р и к а Бааса. Хмыкнул его величество и протянул рашену руку. Каким образом этот образованный офицер вычислил в капитане Одиссея монарха вопрос вторичный? В любом случае, это был достойный человек и настоящий мужчина. Саркел подлатали в доке Монпасье, и теперь он мог дотянуть домой. Мы возвращаемся на т а м а т а р х у капитан к а л е с т и к обернулся в о к своим подчиненным. Офицеры в зеленых мундирах о т к а з ы р я л и и следом за своим командиром направились к а б о р д а ж н о м у боту. Гай выделил от ш и р т ы душевной одной из таких с у д е н ш е к р а ш е н о м Их собственные планетарные средства доставки были раздолбаны басистами во время а б о р д а ж а У меня есть только один вопрос, дядя Миша п о д к а л с я незаметно. Что за хрен этот к е с а р е в Шахтеры с и д ж е я прибыли целой делегацией, худые, с черными кругами под глазами мужчины и женщины в стандартных пустотных скафах. Чтобы довести до такого состояния модификантов, нужны были недели и месяцы голодовки. Гай видел, как посерело от злости лицо Дона. Он особенно близко к сердцу принял проблемы горнорабочих. Как оказалось, плебессыт провели уже давно. Простым поднятием рук есть протокольная виязапись и официальные документы. Сиджей просится под крыло монархии Яра. Ваше величество, мы привыкли к такой жизни, мы любим наш дом, мы любим свою работу, наши и дети и внуки благодаря литию будут твердо стоять на ногах, и мы не просим поблажек, просто... Мы хотим быть уверены, что нам дадут жить и работать, и время от времени отдыхать на теплом побережье, говорил лысый морщинистый мужчина с крепкими узловатыми ладонями, которые он все время хотел спрятать. Мы не знаем никого, кроме вас, ваше величество, кто сможет нам помочь, а мы уж со своей стороны, со всей душой и поставки и з а к о н о п о с л у ш а н и я и если надо за оружие возьмемся, мы народ крепкий. Он продемонстрировал свой кулак. Идите сюда, давайте, не стесняйтесь. Гай пожал каждому из них руку, мужчинам и женщинам. Вы не представляете, как много для меня значит эта ваша просьба, это огромное доверие и огромный подарок. Весь Сиджей теперь мои люди, а у нас на Яре своих не бросают и не выдают. С Яра выдачи нет, это все знают. Кивнул довольный шахтер. Еще бы, ему руку сам монарх жал, будет что рассказать дома. Ну а что касается теплых морей, это всегда, пожалуйста. Рабочий человек имеет право на отдых, да? А такой крепкий народ двойная гравитация не напугает, да? Шахтёры заулыбались. Они все были м а н и ф и к а н т а м и и привыкли к перегрузкам. Они получили то, что хотели: защитника и покровителя, который не собирался ковыряться во внутренних проблемах планетоида, готов был покупать литий и, черт побери, был крутым парнем. Можно было возвращаться на Сиджей с высоко поднятой головой. А ярцем можно было лететь на яр, наверное. г а й что значит рассчитать прыжок до Атенрай? Мы ведь летим домой, верно? У нас ведь куча дел. Эбби была настроена весьма решительно, даже руки в бока уперла. Душа моя, помнишь разговор о том, что Баас не оставит нас в покое? На самом деле Гай хотел спать и валяться в капитанской каюте, а силуэт девушки у дверях навевал на совсем другие мысли и желания. Ну, что нужно на него кого-то натравить? Ну, помню, как будущая королева должна понимать, я не могу сейчас за навески в долину выбирать. Эти дела не з а к о н ч и в Ага, ага, сдала назад будущая королева, а за навески я уже выбрала и п р ы ж о к рассчитала. Сам себе завидую, когда думаю, что ты просто напросто свалилась мне на голову. Чудо, а не женщина. Вот честное слово. г и г и к н у л Гай. Двигайся уже, разлегся на всю кровать. Чудо, мужчина. Эбби явно больше не злилась. Отпихивая п а р н я на край, но все еще делал а вид. Непослушная прядка упала девушке на глаза, и она привычно сдула ее. Ты хоть представляешь себе, как будешь вести переговоры с гелами? Честно говоря, не очень. Я и на Атенрайта ни разу не был, но благодаря отцу помню, что вроде как нужно дойти до какого-то храма и заявить о несправедливости, и тогда клирики будут вынуждены среагировать. И ты, конечно, собрался высаживаться на планету один? Конечно, он в ы с а д и л с я на планету один, чтобы не провоцировать местных. г е л ы не любили принимать на поверхности корабли, воспринимали это как вторжение во внутренние дела Атенрай. Местный космодром был рассчитан в основном на шатлы. Гости на Изумрудной планете были очень редкими. Еще на орбите у в и з о р ы о д и с с е я они рассматривали этот удивительный мир, его зеленые океаны и острова, покрытые вересковыми пустошами и вековыми лесами. Гэлы не желали меняться сами и менять свой образ жизни, а после нескольких крестовых походов за пределы Атенрай не желали и его навязывать кому-то, причинять добро и наносить радость. Они были готовы только по индивидуальному приглашению, и такое приглашение Гай хотел им обеспечить. Ему, конечно, пришлось долго гавкаться с половиной команды, которые готовы были запереть сумасбродного монарха в карцере, чтобы он не совершал очередную глупость, рискуя собой на поверхности планеты, заселенной религиозными фанатиками. Посмотрите мне в глаза, да-да, вы все, взгляните, что вы видите? Я Гел, понятно вам? И отец мой Гел, и дед мой г э л и прадед мой Гел. Что мне грозит на родине предков? Я знаю. А вы? Нет, и вообще, такова моя монаршая воля. Выберите себе королем Джипси, если м е н я все-таки прикончат. Эй, возмутился Старпом. Я так не играю. Какого хрена Джипси? Потому что ты такой же придурок, как и Его Величество, сказала Франческа своему суженому. Убила бы обоих, и они, понимающие, переглянулись. Эбигайль, сидя за штурвалом бота, рассекающего плотный воздух топосферы, Гай по привычке ворчал под нос. р и д о р о к говорили они, сумасбродный монарх, говорили они, вот вырасту большой и сильный, по в з р о с л е ю и возьму у вас всех в ежовые рукавицы, буду сидеть на троне в короне, пальцем грозить и зубом цикать, з а п о е т е у меня тогда, а этого п о г а н ц а Джипси я точно сделаю наследником, пусть страдает. Это был осознанный выбор, серьезный и вдумчивый монарх типа Крюгера или Виктории с х а й я м а только навредил бы Яру, так считал Кормак. Лучший правитель – это тот, который не мешает подданным жить и вызывает при этом яркие эмоции. Примерно такие мысли мелькали в голове у парня, когда он заходил на посадочную глиссаду и сажал бот на бетонные плиты космодрома. Там и были-то по сути одни плиты, да вышка, ни тебе пассажирского терминала, ни положенных аварийных служб. г а й л о в космос интересовал по скольку по с т о л ь к у а в своих миссиях они обычно пользовались услугами сторонних перевозчиков, чаще всего контрабандистов, чьей задачей было доставить клириков и групп огневой поддержки на место и свалить во с в о я с и Казалось, одинокий бот, замерший посреди поля, никого особенно не волновал. Гай решил не о б л а щ а т ь с я в бронескаф. А Тенрай планета почти курортная, да и к боевым действиям он не готовился. Прилетел на переговоры. Он перехлестнул через плечо трехточку сбором, проверил удобно ли за спиной устроен жановар и накинул зеленый п л е д Это было удобно, и это было теперь чисто ярская фишка. Эстоки стали одной из культурных основ, на которой формировались традиции нового мира. Он выбрался из бота и осмотрел окрестности. На горизонте виднелся столб дыма. Кто-то им все-таки заинтересовался. Ничего не оставалось, как усесться на ступеньки трапа и подождать. Можно было ожидать чего угодно: автомобиля, г л а й д е р а поезда, вертолета или э л е к т р о к а р а но точно не ковалькады из десятков всадников. а е крикнул один из всадников и птицей слетел с седла, взмахнув полами черного полупальто. а т е н р а й г о бракхы! помахал им рукой Гай. Остальные г е л ы тоже спешились и тесной группой окружили Кормака. Переговариваясь на своем мелодичном языке, они явно обсуждали его глаза и внешность, и зеленый плед. Их лидер невысокий и худощавый мужчина неопределенного возраста с горящими зеленым с в е т о м глазами показался Гаю смутно знакомым. Добро пожаловать домой, сказал он. Меня зовут Лиам Макмагон. Я думаю, ты сын д ж е д и д а и Кормака, верно?